флаг за вами портрет президента трумана на столе два телефонных аппарата один работал как диктофон фиксируя каждое слово беседующих в книжных шкафах много книг два стула два окна на окнах жалюзи двери двухсорчатые а моетесь вы клубничным мылом подбельский расхохотался.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 сидящего в кресле. В центре лежат восемь карандашей остро отточенных разных цветов и одна самопишущая ручка, черная, с монограммой желтого цвета, латунь или, возможно, золото. Вот так. Есть разница между тем, что сказали вы и я? Здорово, согласился Джек р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 Бои проходили неподалеку от того места, где был ваш госпиталь. Совсем рядом бомбили. И много зданий горело. Да, кругом чад. Вот вы идите, вы настаиваете, что объект, что этот черный, страдал желудочным недомоганием. Цвет лица землистый, говорите вы. Ну, я и буду искать такого».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 — Я не люблю, когда меня зазря тычут носом, но вы дельно все замечаете вроде этого, ну, как его, у нас Пинкертон, а англичан рядом с ним еще вечно малохольный доктор трется. — Шерлок холс Точно, он. — Так продолжить? Джеку явно понравилось то, чему его так мягко подвинул чиновник.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 Лоб у него гладкий, выпуклый, без единой морщинки. Ух, скотина! Лицо Эйра вдруг сморщилось, как о де боли Попался бы он мне сейчас, но я бы показал ему, криком бы и зашел. Вернувшись домой, Джек эр поужинул с матерью, миссис Патрисия,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 Потом поискал по шкале приемника интересные передачи. Бейсбол уже окончился. Транслировали ТБС из Детройта. Радиоспектакль о борьбе фбр против мафии будет только в восемь, когда соберутся у очага все члены семьи, чтобы слушать сообща. Ждать еще минут двадцать. Внезапно рассмеялся чему-то и сказал... «Ма, а ну-ка, пиши мне нашу кухню. Только сначала закрой глаза». «Зачем? Как я могу описать кухню с закрытыми глазами?» «Там-то и секрет. Ну, пожалуйста, попробуй, ма. Я очень тебя прошу». «Ну, хорошо, милый». Миссис Р закрыла глаза. «Газовая плита около стены».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 Бело-желтые, с рисунками, изображающими сцены охоты. — Ну как? — Мальчик, — удивилась миссис Р. — Ты намерен стать сыщиком? — Разведчиком. — Ты будешь выслеживать людей? — Не людей, ма, нацистов. Я буду охотиться за теми черными наци, которые убивали моих друзей...